Парадокс Акина Семёна Израилевича Липкина нельзя было не уважать. Помимо других талантов и добродетелей, его отличала неприязнь к красному словцу и точность, затрудняющая безмятежный треп. Как-то я в легком разговоре, совершенно не предвидя возражений, вскользь и пренебрежительно помянул Акина Джамбула лауреата Сталинской премии и многократного орденоносца. — вы напрасно, — вдруг сказал Липкин. Я был с ним знаком. Он был умен, и ему принадлежит лучшее из известных мне определений поэзии. Поэзия утешает, не обманывая. — Как такое возможно? Ведь существует взрослое, основанное на опыте знание, что правда по большей части безрадостна. Здесь полезно поверить гармонию алгеброй и пристальней присмотреться к процессу с торжественным названием творчества. Счастливая случайность в искусстве поэзии значит, быть может, больше профессионализма и пресловутой техники. Давным-давно и не раз замечено, что настоящую поэзию мутит от профессионализма, в первую очередь от собственного. Похвалы вроде от зубов отскакивает, а это не про поэзию. С этим в конферанс или скоротать ненастье за игрой в буриме. Версификационная сноровка главным образом и пригождается, чтобы счастливую случайность подметить и не упустить. Больше чем к любому другому искусству, к поэзии имеет отношение сказочное напутствие «пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Желаемого результата достигает ремесло, на том стоит мир. Летчик водит самолеты, это очень хорошо, повар делает компоты, это тоже хорошо, доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе. А творчество высокой пробы каждый раз изумляется собственной удачей. Айда да Пушкин, ай да сукин сын, будто она свалилась, как снег на голову, а не была гарантирована талантом и мастерством. Ну, Допустим, Пушкин нам не указ, он всего лишь гений, но Бог, Бог — абсолютное всемогущество по определению. На первой же странице Библии читаем, как Он, создавая свет, небо, флору, фауну и прочее, только по завершении каждого этапа творения задним числом понимал, что задуманное удалось. Зубной врач или электрик, простодушно ликующий, в связи с удачным исходом профессиональных манипуляций, наверняка внушили бы нам кое-какие опасения. Такая вот на обывательский здравый взгляд странная, едва ли не дилетантская реакция на сделанное дело. Однако подмеченная странность кажется не просто занятным совпадением, а стойким признаком всякой творческой работы. И эстетическое удовольствие в большой степени, не что иное, как разделенный публикой восторг автора из-за случившегося с ним чуда, он внезапно посрамил свои же представления о собственных возможностях, превзошел себя. В этом, если вдуматься, коренное отличие искусства от спорта с его одним единственным и общим рекордом на всех участников того или иного состязания. Занятие искусством, по убеждению Владимира Набокова, наводит на мысль, что при всех ошибках и промахах внутреннее устройство жизни, как и устройство точно выверенного произведения искусства, тоже определяется вдохновением и точностью. А раз так, то применительно к бытию не вовсе заказаны представления о замысле. Именно эстетическое совершенство какого-либо изделия человеческого гения может свидетельствовать в пользу метафизической подоплеки искусства праведное содержание здесь ни при чем иногда что то такое подозревая я с понятной радостью прочел у аверенцева классическая форма это как небо которое андрей балконский видит над полем сражения при аустерлице она не то чтобы утешает ну по крайней мере в тривиальном переслащенном смысле пожалуй воздержимся даже и от слова «катарсис», как чересчур заезженного, она задает свою меру всеобщего, его контекст, и тем выводит из тупика частного. Кажется, библейская книга Иова без насилия поддается прочтению, как притча о герое и авторе, о тупике частного и о воле замысла. Это история человека, который процветал и благодарил Господа за свое процветание, но тот по наущению сатаны поставил над счастливым праведником жестокий эксперимент лишил всего чтобы проверить насколько бескорыстна его набожность и иов терпел терпел ужасные лишения а потом взроптал. и невзирая на глубокомысленные и красноречивые уговоры советчиков доброходов он оставался безутешен криком кричал и докричался до бога и бог иова ответил но не на человеческий лад, а на какой-то иной. Вместо разговора о бедах, обрушившихся на Иова, Всевышний повел величественную, пространную, страстную и местами язвительную речь об основаниях земли и уставах неба, пропитании львов и воронов, сроки беременности и родах ланей, анатомии бегемота и так далее и тому подобное и даже довольно забавно подражал голосу коня, вторящему звуку боевой трубы. По замечанию Честертона, создатель отвечает восклицательным знаком на вопросительный. Время от времени Господь прерывает эту торжествующую инвентаризацию риторическим вопрошанием «по силам ли и Ову создать нечто подобное?». Здесь сдается ключ к парадоксу Джамбула. Вероятно, и мы, сопереживая искусству, уподобляемся Андрею Балконскому перед лицом неба или в миниатюре многострадальному Иову, озирающему с подачи Творца его великий замысел одновременно и целиком и в подробностях под порывами мощного авторского воображения, мы словно возносимся на творческий ярус мира, и пока эта иллюзия в силе, маленькая человеческая доля предстает нам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 творческого акта, ничем более. Вот они и пришли к одному и тому же выводу, обласканный тираном лукавый долгожитель Акын и немолодой беженец в пенсне и демисезонном пальто. Под настроение можно пофантазировать, как теперь в садах за огненной рекой они сверяют свои прижизненные умозаключения с правильным ответом. 2017 год.